Глава 36. Обманный свет свечей. Никита Колосов действительно был не дома. Сидел в пустом кафетерии, ужинал. Он заехал сюда на обратном пути из Воронцова. Кафетерий располагался на съезде с МКАД на Волоколамское шоссе на первом этаже огромного супермаркета круглосуточного близнеца того, другого, в котором Балмашов так красиво, так профессионально сумел уйти, сбежать. В кафетерии все было устроено на американский лад, чтобы посетители могли почувствовать себя этакими янки. Красные диваны из кожзаменителя, фальшивый мрамор столов, хромированный блеск стульев, стойка с грилем и новенькой кофемашиной. Еда здесь тоже была какая-то американская, непривычное российскому желудку, но кофе отличный. Колосов ел и думал о том, что пить этот самый отличный американский кофе посреди ночи как-то тоже не по-русски, вообще не очень-то полезно. И он заказал себе пиво. Клиентов в кафе почти не было. Официант, он же бармен, откровенно скучал. За окном была залитая огнями трасса, автостоянка, остановка автобуса. Всё, как и там, где они проворонили фигуранта. Шоссе, остановка, стоянка, супермаркет. И так везде, на всех трассах, на всех кольцевых, объездных, федеральных. Минимум свободного места, максимум асфальта, бетона, монолитных зданий. И среди всего этого урбанистического бардака, напирающего со всех сторон, оазис. «Царство Флоры», — Колосов покачал головой. Недолго же ему осталось существовать. Вряд ли без Балмашова Тихомиров осилит в одиночку все это хозяйство. Он ведь, кажется, даже не ботаник, не профессионал, так? Флорист-самоучка. После пива, однако, так мучительно захотелось этого самого американского кофе, что ничего не оставалось сделать, как заказать. А после того, как кофе будет выпит, ничего не останется, как ехать домой. Поспать несколько часов, а потом снова на работу, и... Колосов подумал о Кате, но как-то устала, почти равнодушно. Ну да, конечно, конечно, но, наверное, это невозможно. Этого не будет никогда, потому что... На дне чашки было полно гущи. Он опрокинул чашку кверху донцам, но гадать по коричневым потекам он не умел. Виделось в расплывающейся гуще одна сплошная абстракция, ничего конкретного. Он не спеша расплатился и вышел на стоянку, где оставил машину. Ночь, огни, как и там, на набережной под мостом, напротив нескучного, когда они так бездарно сидели у него на хвосте как и тогда, на той другой набережной, у Катиного дома, когда он, быть может, впервые в жизни... Нет, нет, не впервые, это уже было, случалось однажды. Снова ощутил... Страх. Нет, ужас. Что болтал там, у него в кабинете, Балмашов? Он желал, чтобы он Колосов его остановил, поставил заслон, барьер его слепой жажде убийства голосов вспомнил гобелен на стене в его доме и там, в Воронцове. Это просто тряпка, пустяк, а сама картина где-то в музее. И Это всего-навсего холст, рама, краски, воображение художника. Пуссен. Он о нем и не слышал-то никогда прежде. А про всю эту мифологию читал только в школе, когда проходили Древнюю Грецию, с грехом пополам. И тем не менее, он сумел понять его, вычислить, разгадать. Нет, не сумел бы, не догадался, если бы не Катя. Она снова помогла. Что она там хотела? О чем звонила? Выяснил ли он что-то о военных из окружения Балмашова? А он не выяснил. Был ведь в Воронцове и забыл спросить Тихомирова. Хотя тот вряд ли мог сказать ему правду. Он же его друг. Вот счастье-то, быть школьным корешком маньяка. Где он сейчас? Где был Машов, Какую машину он еще угнал? Ведь ему нужна машина, необходима. А свой Мерс он бросил, как разбитую рухлядь. Он вообще все бросил, все, что составляло смысл его прежней жизни. Это значило лишь одно. Он сжег за собой все мосты, все до единого. И уже не вернется оттуда, из этого своего проклятого царства Флоры. У него теперь только он один и есть, вымышленный мир, ассамблея мертвецов, окровавленных, усыпанных цветами. Колосов сел за руль. Ну что, домой? Попытаться заснуть после двойного эспрессо? Прямо в глаза пялился дорожный фонарь, как бельмо. Звонок. Кто-то из ребят, сотрудников? Или главковский дежурный? Но от чего же тогда... Этот странный позорный холодок в груди, как тогда там, на тёмной безлюдной набережной. Стыд какой. Начальник отдела убийств боится, трусит. Нет, нет, конечно же не трусит. Однако всё же колеблется, медлит. Или же это интуиция срабатывает? Нет, это позор, малодушие. И вообще всё это вздор. Страх, ужас, вздор. Смерть, она... Она подождёт. Просто у него такая работа. Ему могут позвонить среди ночи, и он обязан. Иначе и уважать-то себя не стоит. Иначе только и остаётся трусу взять пистолет и застрелиться. Колосов слушает. «Это я. Я из Воронцова уехал, а потом вернулся». Тихомиров. Колосов с трудом узнал его голос. Он мне звонил. «Балмашов? Он вызвал меня туда, и я вернулся. Он просил меня помочь». Голос Тихомирова истерически срывался. «Я сразу вернулся. Господи, помогите мне! Он... Помогите же мне, вы обещали помочь. Здесь труп. Тут у нас в конторе». «Кто убит?» Колосов уже заводил мотор. «Фаина. Помните ее? Вы о ней спрашивали». Я буквально наткнулся на нее в темноте. Я хотел... Подождите, постойте, что это? Тихомиров, Сергей!» На том конце раздался грохот, отчаянный крик и потом гудки, гудки. Колосов выруливал со стоянки, одновременно пытался набрать номер дежурного по главку. Тут телефон зазвонил снова. «Никита... «Ничего, что так поздно. Я тебя не разбудила, но я должна...» «Катя, ее тут только не хватало. В такой момент...» «У тебя занято было, а должна тебе сказать...» «Немедленно, это очень важно...» «Я возвращаюсь в Воронцова. Балмашов убил Фаину. Возможно, он там...» «Тихомиров звонил. С ним что-то случилось. Связь оборвалась. Катя, я еду туда и...» Телефон издал предупреждающий сигнал и вырубился. Батарейка села... «Чёрт!» Но Колосов в этот момент не обратил на это внимания. Он мчался на предельной скорости, обгоняя, перестраиваясь, лавируя в потоке машин, которых, несмотря на поздний час, было нам, Кат, предостаточно. «Анфиса, ты всё слышала?» «Я еду. Я немедленно еду туда. Я должна. Анфиса, милая. Никита. Он в опасности». «Катя...» Честно говоря, как всегда, в патовый момент она не знала, за что толком хвататься. За сумку, за куртку, снова за телефон. Она знала только одно — она отправится в Воронцово немедленно. Хоть на помеле, хоть на палочке верхом, но доберется туда как можно скорее. Анфиса испуганно ахнула, но тут же выпалила. «Я с тобой». Катя была уже на пороге фотостудии, когда ее подруга... На бегу, роясь в своей непомерно большой сумке, отыскала там нечто и с ликующим возгласом сунула ей в руку. Это был... пистолет. Нет-нет, конечно же, не настоящий. «Вот, держи». У Веньки Горбаха из Этартас на плеер вчера выменила. Анфиса теперь уже рылась в сумке в поисках ключей, запереть студию. «После нашего с тобой вояжа в клуб». «Он такие с института собирает». «Это, между прочим, Парабеллум». «Парабеллум?» Катя крепко сжала пистолет, еще не веря в его чудесное появление. «Мы будем отстреливаться. Я дам вам Парабеллум». «Это зажигалка, а сделан как настоящий. Вот тогда бы в клубе нам пригодился Фаньку пугнуть и... Анфиса. Балмашов убил Фаину. Ты понимаешь? Она мертва. А Никита... Он... Это долго объяснять, но мне кажется, у меня плохое предчувствие. Тот Аякс, который на картине, он... Понимаешь, Балмашову уже нечего терять. Он одержимый. Кажется, он намерен довести свой план до конца. Едем, только бы не опоздать. Катя увлекла за собой подругу из подворотни на темный Гоголевский бульвар». Первый водитель такси, которого они остановили, заслышав про Воронцова, рассмеялся им в лицо и был таков. Второй только махнул рукой. «За город? Ночью?» «Вы что, девчонки, очумели?» Катя вытащила кошелек, вынула все деньги. Анфиса тоже выгребала всю свою наличность. «Доехать? Хватит с лихвой», — заявила она. «А ты дорогу-то на их базу помнишь?» «Вспомню», — твердо ответила Катя. «Должна». Эх, я дам вам парабеллум. Пятый по счёту водитель на раздолбанной девятке оказался покладистым таджиком. Ехать под аккомпанемент родных восточных мелодий ему было всё равно куда, хоть в Чуйскую долину. Они пообещали ему, если довезёшь быстро, получишь в два, в три раза больше. Где находится Ильинское шоссе, Рублёвка и Воронцова он вообще не представлял однако улыбнулся Белозуба беззаботно. «Дорогу покажете? Вай!» Они неслись по ночной Москве, мимо залитых светом рекламы домов. Все сливалось в какую-то сплошную огненную реку. Катя, стараясь не думать о самом плохом, была заштурмана, показывала дорогу. Притихшая Анфиса на заднем сиденье тревожно вертела в руках снятую с ноги тапку в виде пушистого кролика. «В горячке!» она забыла надеть свои привычные кроссовки. Колосов остановился. После бешеной гонки перед глазами все так и мелькало. Фонари, фонари, фонари, габариты, ослепляющий свет фар встречных машин, грохот и гул, скрип тормозов. И вот, словно кто-то подвел черту. Граница пролегла, разделив ночь и огни, свет и тьму, огромный город и это место, куда он так спешил, куда мчался на помощь. Ночь. Тёплый ветерок в листве. Тёмные кроны деревьев на фоне чёрного неба. Тишина, такая, какой никогда не бывает в городе. Дальние огни шоссе, оранжевые квадратики окон многоэтажных домов. Всё это точно не здесь, точно в другом мире, в ином измерении. А здесь... Только ночь, закрытые наглухо ворота. Он выскочил из машины. Ворота. Он совершенно забыл о том, что территория базы огорожена, и ворота на ночь запираются на замок. Но как же тогда они попали на территорию? Тихомиров звонил отсюда. «Здесь есть ещё один въезд? Со стороны полей? Леса?» Но, естественно, они же всё проверили, когда устанавливали посты негласного наблюдения. Как же он позабыл-то? Со стороны горок ещё одни ворота, вторые. Но ехать туда времени нет. Колосов подошёл к воротам. Проводов наверху по забору не видно. Вряд ли по проводам пущен ток. Он примерился, подпрыгнул. Эх, детство золотое, подзаборное. Преодолеть забор оказалось не так уж и сложно. Нет, это не преграда. Что-то будет впереди... Мягко спрыгнув на землю, он оказался уже на территории базы. Аллея. Днем она отлично просматривается. Именно по ней подъезжают к зданию конторы машины. Но сейчас аллея пуста. Белое здание, обшитое сайдингом, напоминает огромный спичечный коробок. А вокруг деревья, деревья, лунный свет на стеклах оранжерей. Ночной аромат цветов, густой и какой-то нереальный. Траурный. Колосов бежал по аллее по направлению к конторе. Никаких машин. Пусто. Ниссана Тихомирова тоже не видно. Все-таки как он попал на территорию базы? Заехал через ворота? Те или эти? Сам их закрыл? Или же за ним потом ворота закрыл тот, кто его сюда позвал? Балмашов? И этот сонный ботанический сад, это царство флоры превратилось в смертельную ловушку? Что это? Показалось или нет? В окнах конторы мелькнул свет. Призрачный, неверный. Электричество там не зажигали. Но свет, подбегая ближе, Колосов уже ясно его видел. Был. Он выхватил пистолет, снял с предохранителя, ринулся на крыльцо». Сколько раз он бывал здесь, поднимался по этим новеньким ступеням, открывал эту дверь. Она легко открылась и сейчас. Слишком даже легко. В темноте он за что-то задел. Громоздкое и одновременно легкое. Это оказались картонные коробки с цветами. Чей-то заказ на завтра, на утро. Заказ, которому не суждено уже быть выполненным. Рванул на себя вторую дверь и очутился в торговом зале. Заставленный образцами продукции зал тонул в полумраке. У противоположной стены на полу горели свечи. Семь квадратных свечей белого воска. И от этого все помещение смахивало на сцену какого-то бредового призрачного театра. Огромные букеты в вазах, все эти бесчисленные розы и лилии, хризантемы, каллы, аморилисы, подсолнухи, ветки хлопка и орхидеи — отбрасывали в этом мертвенном, обманном свете уродливые тени на стены. Срезанные цветы были уже мертвыми созданиями, и вода, налитая на дно вас, не могла их воскресить, вернуть к жизни. И словно театральный занавес венчал это мертвое ароматное царство Габеллен. Колосов увидел их с порога. Крокуса и смилокса, Нарцисса, Эхо, охотника со сворой гончих, увидел квадригу лошадей на тканном небосклоне и ее неистового кучера. А потом увидел того, кого в реальности они так и не узнали по имени, но кто вот-вот должен был умереть здесь, в царстве Флоры под именем Аякса. Острие меча, как осинное жало, треск свечей, летящая вниз гвоздика. Гвоздики валом беспорядки были разбросаны и по полу прямо под царством Флоры. Здесь же под гобеленом лежало тело. Колосов шагнул к нему. Это была не Фаина. Он успел лишь увидеть это и понять, но не успел ничего предпринять и исправить. Страшный удар сзади обрушился на его голову. А в это самое время лифт на четвертом этаже дома на Долгоруковской улице — помедлив, бесшумно закрыл двери и поехал вверх. Фаина Пегова уперлась обеими руками в стенки кабины. Ее бил озноб. В лифт на пустом этаже так никто и не вошел. Это был самый обычный сбой в программе, каких тысячи. Даже не поломка, просто случайная остановка. На восьмом этаже, заслышав писк домофона, Аля уже открывала дверь, гремя замками, цепочками. Встречала загулявшую подругу. Двери лифта открылись. Жёлтый квадрат света из прихожей точно лоскут на чёрном одеяле ночи, запертый на тесной лестничной клетке. Фаина тихо заплакала. «Идиотка! Какая же она идиотка! Пьяная! Сумасшедшая!» Это же надо себе такое представить. Она была дома, и она была жива.